Издержки действительности. Грозные события, развернувшиеся впоследствии, спровоцировала другая смерть, павшая на то же злосчастное 30 сентября. Гибель же Марины Шкуро непосредственно не повлияла на дальнейшее развитие событий, и повлекла за собой только то неожиданное следствие, что вокруг дома ООО Агростиль вдруг собралась несметная толпа братеевских жителей, главным образом раскоссированных работников из луча. Накануне Яков Чугунков появился возле дома со своей тележкой, на которой он возил кипы разных рекламных изданий и приметил возле мусорного контейнера подозрительный мешок из-под сахарного песка. Он оставил тележку, подошел к контейнеру и осторожно развязал бичевку. Мешок был полон конвертов, изящно продолговатых, с какими-то инициалами и розовым ободком. Василий решил, что это он вчера с похмелья позабыл распределить по почтовым ящикам рекламную продукцию, мысленно отчитал себя за регулярное пьянство, однако на всякий случай надумал вскрыть один из конвертов и почитать. Вдруг что-то очень тяжело, ни на что не похоже, стукнулось о землю. Василий обернулся и увидел мертвое тело Марины Шкурора, распростертое на асфальте, так, очевидно, безжизненно, как умеют лежать только явные мертвецы. «Женщину убили!» — диким голосом завопил он, и на этот так крик как раз мало по мало-помалу несметная толпа братеевских мужчин, женщин, детей, старушек и стариков. Сначала народ молчал, окружив бездыханное тело, но стоя, впрочем, в почтительном отдалении. А потом послышались голоса. «Интересно, она сама выбросилась или как? Чего им выбрасываться-то из окошек, когда они в деньгах роются, как в сару?» «Скорее всего, убили девку. Наверное, изнасиловали и выбросили с десятого этажа». «Почем ты знаешь, что именно с десятого?» «Ну, с одиннадцатого. Разницы практически никакой». «От этого жулья всего приходится ожидать». «Нет, что вытворяют, падлы!» Совсем распоясался капиталистический элемент. «Они точно дождутся, что лопнет народное терпение. Ведь какую моду взяли девок выбрасывать с одиннадцатого этажа?» Тут Яков Иванович Чугунков забрался на крышку мусорного контейнера и сказал, «Это еще что? Вот послушайте, товарищи, как эти кровопийцы отзываются про народ. Я тебе всегда говорил бесценный друг Саша, что марксизм-ленинизм — марксизмом-ленинизмом, а наше население нужно держать в узде, ведь это какая публика?» Он всю жизнь лежит на печи завидует соседу, у которого корова в тридцать втором году принесла одновременно телочку и бычка. Он десять лет забор починить не в состоянии, а точит зуб на партийное руководство, имея в виду заслуженные привилегии и пайки. Надо что ли им какой-нибудь химикат в водку добавлять, чтобы они ни о чем не мечтали и были бы вполне довольны своей судьбой». Вспомни, какие были безобразные выступления в шестидесятом году, когда нам пришлось вызывать войска. Я тогда как раз была на седьмом месяце беременности. Ну, дальше не интересно, дальше личное, заключил Чугунков и вопросительно многозначительно замолчал пронесся над толпой опасный будораживающий гул, по звуку совсем не похожий, а по ощущению похожий на приближающуюся грозу, и сразу неопределенная тревога разлилась в воздухе, вступившая в некий чреватый контрапункт с хорошим осенним днем. Действительно, солнце уже не слепящее, озаряло окрестности как-то нехотя, точно с просонья. Холодно синело предоктябрьское небо, березы вдали равнодушно пошевеливали листвой и, в общем, озадачивало соображение, что природе ни до чего. Народ, между тем, гудел, все более и более распаляясь из-за частного письма вдовы новомосковской, которое знаменовало собой прорыв в эпистолярном жанре, но никак не могло послужить ни причиной, ни поводом к тем диковинным событиям, что не заставили себя ждать а впрочем, такое у нас случается не впервой. Например, февральскую революцию 1917 года вызвало то малозначительное обстоятельство, что пулеметная рота Волынского полка мимоходом посудачила лузгое семечки со злобленными хозяйками в хлебных очередях. Но до точки кипения было еще далеко. То есть не так-то и далеко. Толпа Братеевских еще шумела около часа и уже было начала расходиться, когда из-за угла дома у Агростель выбежал Вася Самохвалов и закричал «Товарищи, тут еще валяется один труп!» Народ, как один человек, ринулся за угол дома и через минуту сгрудился над бездыханным телом Деда Мороза, у которого на лице, ровно напротив бородавки, изъяла небольшая кровоточащая дыра. Это был Шмоткин накануне переодевшийся в маскарадный костюм Севы Одинокого. После того, как они с Марком Штемпелем, пьяненькие завалились спать. «Прямо хоть опять записывайся в коммунисты», — сказал Антон Антонович Цимер, «потому что это уже не страна, а какая-то малина для уголовников всех мастей». «Точно! Мы доживемся до того», — поддержал его Василий Чугунков, «что половина народа будет сидеть под тюрьмам, а другая половина будет ее охранять». Кто-то сказал, указав головой на труп. «А ведь я, ребята, знаю этого мужика. То есть по фамилии я его не помню, но точно знаю, что он депутат Государственной Думы, которого единогласно избрал народ». И «Я его знаю», — добавил кто-то. «Он, наверное, пил по-черному, потому что я его постоянно видел на веселе». «Вот я и говорю, настоящий был народный избранник, если он по-черному выпивал. А его порешили эти падлы из трех нулей». — Вася Самохвалов сказал с явной угрозой в голосе. — А вот это уже называется перебор.